Это было имя его отца. Имя, которое он хотел крикнуть Ноэме, чтобы она дала его сыну. А всадник все скакал и скакал вперед, гибко клонясь в бок седла и проделывая все то же размеренное, размашистое движение, сопровождаемое тугим свистом споротого воздуха. Так окончилась война рядового Пеньеля. Для него она продолжалась меньше месяца. Но зато она свела гнездо в теле своей жертвы и там хозяйничала еще целый год. Теодор Фастен так долго пролежал неподвижно, с закрытыми глазами и отнявшимися конечностями на железной койке в углу палаты, что когда, наконец, ему пришлось заново учиться ходить. Впрочем, учиться нужно было и всему остальному, начиная с самого себя. Все в нем стало неузнаваемо, особенно голос, навсегда утративший свой низкий бархатный тембр и нежные интонации. Теперь Теодор Фастен говорил крикливым, прерывистым фальцетом, словно выталкивая звуки из груди. Да и речь-то он строил с величайшим трудом, то и дело забывая и вдруг находя слова, которые не в попад вставлял в неуклюжие сбивчивые фразы. А главное, он произносил их с яростным усилием, бросая в собеседника словно горсть камушков в чужую голову. Но самым ужасным был его смех. Злобный, полубезумный смех, который одолевал его семь раз на дню, сотрясая и едва не раскалывая ослабевшее тело. Он напоминал скрежет ржавой лебедки этот смех. И каждый такой приступ обезображивал его лицо глубокими морщинами и жуткими гримасами. Впрочем, оно и без того было изуродовано в конец. Сабельный удар германского улана рассек ему голову чуть ли не надвое. И теперь страшный шрам, змеившийся от макушки до подбородка наискось, делил лицо на две неравные части. Эта жуткая рана оставила на голове странную танзуру. И при каждом приступе смеха нежная оголенная кожа вздувалась и трепетала, словно размягшая восковая пленка. Его отметили и даже наградили. Потом отпустили домой. Лето было в самом разгаре. Он пересек в обратном направлении поля и деревни, пройденные годом раньше. Поля были изрыты воронками, мосты взорваны, деревни сожжены, города аннексированы, и повсюду люди смотрели испуганные подозрительно, точно затравленные звери. И повсюду царил траур и позор поражения. Он возвращался один. От всех его прошлогодних однополчан никого не осталось. Одни погибли, другие давно уже вернулись к семьям. И так он возвращался один, только куда позже остальных. Он не ощущал ни радости, ни нетерпения на этом ведущем к дому пути. Ему все опостылило. Он знал, что безвозвратно упустил время. Отныне для него все уже Слишком поздно. Он даже не поздоровался с родными при встрече. Да и они не сразу узнали его. Когда он подошел, они инстинктивно прижались друг к другу, а мев от страха перед этим незнакомцем с конвульсивными движениями, с рассеченным надвое и грубо зашитым лицом. Виталия стояла между детьми, и все трое молча смотрели на того, кого так долго ждали.